Реджинальд Романов. Восхождение темного ангела. Глава 1: Всемогущий Ра. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день, в ослепительных снах. Виктор Цой Из-за горизонта медленно поднималось красное солнце. Фобос, нависая над планетой, уныло скользил по небу, отражаясь в глазах жрецов, воздающих хвалу невидимому создателю. Тень от обелиска упала на постамент и в последний раз коснулась сакральной маски, на миг сделав слезу черной. Это был последний восход для мирного города форпоста гиперборейских богов. С противоположной стороны планеты показался невиданных размеров звездолет. Он занял почти треть небосклона. Отполированная поверхность отражала маленькое далекое солнце и испуганную гримасу обреченной цивилизации. Вспышки от запущенных баллистических ракет Осветили пусковые шахты на звезде ярости, и через миг на Марс обрушился весь гнев Абадона. Ядерные взрывы затмили свет и подняли в атмосферу мегатонны породы, погрузив планету в вечный мрак. Довольный проделанной работой, неистовый сокрушитель миров, насладившись зрелищем гибнущей планеты, развернул крейсер в сторону Земли. «Предпринять маневр уклонения!» Голос раззвучал как никогда грозно. «Сейчас последует ответный удар! Закрыть пусковые шахты! Внимание!» Огромной мощности лазерный луч пробил 9 из 30 палуб километровой толщины из чистого титана, связав два корабля в пространстве ярко-синей нитью, подняв температуру внутри до солнечной, испепелив все живое. Но станция уцелела. Ее спасла взрывная волна от погибшей второй звезды ярости. Отброшенный гигантский шар, как медуза на гребне волны, отлетел на сотни километров, и на время избежал неминуемой гибели. Звезда ярости с разворотом начала ускорение в сторону корабля мечты, обнажая свое могучее оружие, как яростный хищник, теряя рассудок перед видом своей жертвы, не видя, что сзади заходят пять кораблей гвардии Ра. Скрежет люков и рев приводных двигателей сопровождался эпической картиной. Медленно расходились в стороны огромные бронированные створки, обнажая жерло беспощадного убийцы. Генератор краткосрочной черной дыры начал разгон гравитационных волн, готовый выбросить всю ярость на противника. Вся станция наполнилась низкочастотным гулом. Гренадер, пуская вязкую слюну на панель управления, в ожидании приказа сжал пусковую рукоять. Ра повернулся и посмотрел на Ладу. Она была взволнована и одновременно прекрасна. Страх овладевал ее. Она управляла боковыми маневровыми двигателями и в этот момент судорожно щелкала тумблерами стабилизации орбиты после уклонения от фотонных торпед. Она была прекрасна как никогда. Стройна и красиво. Уложенные белые волосы сзади, собранные в хвост, болтались из стороны в сторону, придавая ей игривый вид. Он любил ее всем сердцем и мог смотреть на нее бесконечно долго. Он навел перископ на точку, увеличил в оптике звезду ярости, которая так неожиданно увернулась от сапфирового лазера, посмотрел на шкалу перезарядки оружия, еще несколько делений, и можно открыть огонь, и еще раз посмотрел в прибор приближения дальних объектов. «Что это?» В недоумении Ра обратился к помощнику справа. Светиш стоял неподвижно и всматривался в приборы, пытаясь угадать маневры неприятеля. «Я такого никогда не видел». «Что за гигантская пушка? Они что? Хотят этим пробить обшивку из квазара?» «Проклятые демоны! Сейчас разнесу в клочья, узрите всю мощь оружия, Ра!» «Я чувствую какую-то непредсказуемую опасность в маневре противника». Гор, второй помощник, посмотрел на рав, в ожидании приказа для скачка в сверхсветовую. В этот миг пространство исказилось. Земля вытянулась и стала похожа на каплю. Солнце раздвоилось и бликами замерцало в иллюминаторах. Звезды, как пена, во время прибоя заскользили то вверх, то вниз, закручиваясь волнами. Звезда ярости колыхалась, как мираж в пустыне над горячими песками времени. Не понимая, что за опасность нависла над всем экипажем, Ра машинально щелкнул тумблером и перевел инерционные поля в максимальный режим. В ту же секунду невообразимой мощи силой черного солнца в центре галактики обрушилась на корабль мечты гравитационная волна. Сметая все на своем пути, она прошла сквозь корабль. Реки и озера выплеснулись из своих берегов. Священные рощи пригнулись к земле. Выкорчеванные с корнем вековые деревья полетели, сметая все на своем пути. И разорванные в щепки обрушивались на переборке корабля. Все, что было живым, сразу стало мертвым. Даже рыбы в воде погибли все до единой. Заводские комплексы, оружейные мастерские, склады, реакторы, оборудование, лаборатории — все вышло из строя. Двигатели, которые никогда не выключались, заглохли. Чудом уцелевшие некоторые аккумуляторные батареи взяли энергоснабжение корабля на себя. Волна подняла крейсер на свой пик, опустила вниз. сжала и понесла на просторы космоса, как бумажный кораблик в весеннем ручейке, набирая скорость с каждой секундой. Корабль вертелся в неуправляемом полете, набирая критическую для аварийного судна скорость, полностью потеряв ориентацию в пространстве, Рав давила в кресло. Он почувствовал, как под воздействием гравитации ломаются кости. Сердце готово было остановиться, кровь с трудом поступала к могучему мозгу. Все тело сжало тисками, и от перегрузок он потерял сознание. Генератор инерционных полей был установлен над командирским креслом. Постепенно выключаясь, он еще создавал защитное поле. Только благодаря этому Ра остался жив. Все остальные члены экипажа погибли в страшных муках. Секунды растянулись в столетие. Время остановилось на гибнущем корабле. С трудом, превозмогая боль, Ра попытался приподняться, но от боли снова обмяк в кресле. Он с трудом повернул голову влево и посмотрел на Ладу. Слезы навернулись на его обезображенном лице. Она была мертва, раздавлена. Из ушей сочилась алая кровь и большими каплями падала на блестящий металлический пол, разлетаясь брызгами, ослепительно белые волосы раскидала по креслу. Она застыла со стекленевшими глазами, полными отчаяния. Разопрокинул голову, он сглатывал слезы, перемешанные с кровью. Боль и отчаяние. Он не мог кричать. Только хрип с кровавой пеной он смог выдавить из себя. Он не мог пошевелиться. Он мог только безмолвно созерцать погибших товарищей. Сколько прошло времени, он не знал. Гравитация начала ослабевать. Теперь неуправляемый корабль летел в космосе по инерции, Звезды мелькали и кружились в иллюминаторах в бешеном танце смерти, превращаясь в водоворот, затягивающий корабль в пустоту космоса. Все тело болело. Раздавленная грудная клетка не давала дышать. Одно из ребер, сломавшись, готово было при каждом вздохе проткнуть легкое. Другое воткнулось в печень. Разорванная селезенка пульсировала, как второе сердце. Только правая рука осталась целой. Вся синяя тисков перегрузок. Он лежал и хотел просто умереть. Невозможно было смотреть на то, что сделали демоны с его экипажем. Но здравый смысл взял над чувствами верх. Постепенно, овладев собой, он начал выстраивать мысли для спасения изувеченного корабля. Дотянувшись до пульта управления, он на удачу повернул тумблер аварийного источника питания. Линия осталась цела. Следующий рычаг вызвал медицинского робота. Открылась дверь отсека на капитанский мостик. Тяжело шагая, вошел кибернетический медик. Главное, правая рука манипулятора была оторвана. Из шлангов капала гидравлическая жидкость. Контакты проводов искрили в постоянном замыкании. Но он был. жив. Операция по удалению селезенки прошла быстро. Это уже не самое страшное после пережитого. Грудь пришлось разрезать, чтобы вытащить ребро из легкого. Суставы ног, рук робот вправил и закрепил повязками. Переломанные кости скрепил штифтами. Вот поврежденный позвоночник исправить не было возможности. Хорошо, что спинной мозг оказался не затронут и обошлось без отказа конечностей. Прошло немало времени. Только теперь, раз смог осмотреться и оценить весь масштаб разрушений, тела так и лежали изуродованные, вдавленные, кто в кресло, кто в переборке корабля. Разорванные части тел по всему отсеку наводили ужас. Кровь залила весь пол и засохла в сюрреалистических картинах. Уже начались процессы разложения. Затхлый воздух наполнял все помещение. Надо было срочно что-то делать во избежание распространения инфекции. Теперь надо запустить хотя бы один реактор и стабилизировать вращение корабля. Установить местонахождение и связаться с Перуном. Без их помощи корабль обречен. Эту махину просто так не завести. В те далекие времена техника была совсем другой. Все огромное, неподъемное. Не было мониторов, микрочипов, телефонов и других современных гаджетов. Все архаичное оборудование было аналоговым. Тумблеры управления, переключатели режима двигателей, временные реле-прерыватели, конденсаторы-накопители энергии, чудовищного размера разрядники. Вместо экранов перфокарты, которые вставлялись для расшифровки в агрегаты, и фильмоскопы транслировали изображения, показывая на экране всю красоту Вселенной. Ламповые приборы размерами с небольшой дом, соединенные с пирамидальными ретрансляторами дальней космической связи, обеспечивали устойчивый сигнал на любых расстояниях. Свинцовые батареи-накопители обеспечивали стабильное напряжение в сетях. Механические вычислительные машины с тысячу шестеренок, при помощи которых можно с точностью определить местоположение корабля относительно цифиит и других объектов, занесенных в каталог. Огромные вычислительные машины стояли по всему периметру станции. Индикаторы мигали разноцветными огнями, докладывая о фатальных повреждениях. Все было не просто большим, а огромным. Только такое оборудование могло выдержать энергию звезды в главном реакторе и работать без сбоев. На этом корабле были соединены два несовместимых направления развития технического прогресса. Техномагические достижения ассуров, основанные на взаимодействии силы разума с механизмами, путем воздействия на них волшебных заклинаний и тантрических мантр, голосовых вибраций, приводящих в действие все системы станции, в том числе и вооружения, и архаичные электрические механизмы, сконструированные гиперборейской цивилизацией для взаимодействия с технологиями ассуров после утраты магических знаний. Когда-то все прекрасно работало и летало на скоростях около световых. Все неисправности можно было устранить, открыть панели, заменить одну лампу на другую. Таким образом, все служило бы и работало дальше веками. Но сейчас это была куча искореженного металла, превратившегося в мусор. Непосильная задача для одного выжившего. После долгих попыток запустить самый слабый реактор, Меняя поврежденные лампы, заменяя сгоревшие электросети, ему это удалось. Восстановилась подача чистого воздуха. Заработали все системы жизнеобеспечения. Не зная усталости, превозмогая боль, он медленно продвигался к сердцу корабля. Работа растянулась на долгие годы и увенчалась успехом. Робот-инженер, жертвуя своей начинкой, почти расплавившись, Запустил термоядерный реактор. Ядро плазмы температуры сверхновой звезды, зажатое в тисках магнита, вспыхнуло и отдало энергию истощенному крейсеру. Теперь заработала вычислительная техника. Удалось наконец-то стабилизировать вращение, запустив маневровые двигатели. Механический компьютер взялся за сравнительный анализ созвездий для вычисления местоположения. Защелкали переключатели, закрутились бобины с магнитной лентой, зашуршала перфокарта в барабане и медленно вылезла квадратная медная пластинка. За ней следующая, еще одна, еще секунда и последняя. Ра посмотрел на свет через карточку. Каждая дырочка соответствовала звезде, в безграничном космосе. Теперь можно создать трехмерную модель, куда его выкинуло гравитационной волной. Медицинский робот бережно взял на руки Ра и понес в обсерваторию. Установленный в центре планетария фильмоскоп светился миллионами лучей, отбрасывая тени на потолок. Лампа медленно разогревалась в предвкушении показа новых образов неизвестной части космоса. Ра вставил шесть карточек в машину. Она послушно их проглотила, свет приглушился, на куполе потолка начали зажигаться созвездия и совсем незнакомые звезды, туманности, которых он никогда не видел, миры, куда не ступала нога гиперборейских богов и где никогда не пролегали звездные маршруты Асуров по космическим маякам Вселенной, Цефеидам, При помощи этих звезд можно точно рассчитать расстояние до отдаленных космических объектов. Удалось установить траекторию полета и место, куда его выкинуло гравитационным ударом. Это была окраина галактики Млечный Путь. Самый крайний рукав, где-то за созвездием Персея. Корабль продолжал стремительный дрейф. Запустить маршевые двигатели так и не удалось. Два основных реактора, питающих их, погасли и восстановлению не подлежали Еще немного и он выйдет за пределы, в межгалактическое пространство Надежда таяла с каждым днем Его разрывало горе и чувство полной безысходности, если он умрет А это он уже начинал чувствовать Жизненные силы покидали, его таяли, как мартовский снег, и утекали в безграничное пространство ручьями жизни, покидая измученное тело. Казалось, все канет навеки в глубинах мрачного и враждебного космоса. Без корабля, который создали могучие асуры, не обречены. Они не смогут противостоять силам зла, которые обрушили на землю весь свой гнев. Он откинулся в кресле и закрыл глаза. Мысленно обратился к своим божественным предкам, в молитве прося у них силы и совета, как решить неразрешимую задачу. Так он сидел день за днем в полном одиночестве и тишине Вселенной. Чем ближе к краю галактики подлетал звездолет, тем чище становились его мысли. Он чувствовал энергию поля, которая пронзала его угасающее тело и очищало разум от бренности бытия. Как вдруг промелькнул слабый, еле уловимый мыслительный образ какого-то невиданного создания нечеловеческой природы. Этот образ был невраждебный, но совершенно не подающийся описанию, только один вопрос звучал в голове. Кто ты? Ра поправился в кресле, собрал все последние силы, что остались в нем, попытался вступить в мысленный контакт с существом, которое задавало вопрос В кромешной тьме космоса это был луч надежды. Ра собрался с мыслями и ответил Мне нужна помощь, и я умираю на потерпевшем крушение звездолете. Опять наступила убийственная тишина. Некоторое время спустя голос в голове опять возник. «Я приду. Я видел твой странный корабль». Теперь тишина начинала напрягать. Он пытался представить, как выглядит его собеседник. А с другой стороны, какая разница? Тут на окраине галактики все равно никого нет, хоть кто Что-то. Главное, не враги. Скоро стало ясно, что телепатический сигнал исходит от приближающегося кораблика. Он очень мал. Как песчинка по сравнению с его громадиной. Когда межзвездная шлюпка подлетела к мечте вплотную, последовал вопрос. Как попасть внутрь этого чуда? Головная часть корабля под клювом птицы есть шлюз. Когда подлетите, я открою. Ра! выдохнул с облегчением и стал ждать. Мы у головной части. Открывайте. Голос звучал отчетливо. Надо было решаться. Никогда раньше не ступала нога иноземца на палубу священного корабля. Раз, С трудом, превозмогая боль в спине, дотянулся до тумблера шлюза, открыл защитное стекло и перевел рычаг в положение открыто. Квазаровая обшивка мягко втянулась и отъехала вверх. Шлюз открылся. Пришельцам открылся туннель с посадочной площадкой, в которой они направили свой транспорт. Полоса осветилась огнями парковочных вспышек, предлагая совершить посадку. Шлюз медленно закрылся. Зашипели нагнетатели, стабилизируя атмосферное давление, Теперь надо гостей провести по коридорам и лифтам в командный зал, где медленно умирал Ра. Это было сложно. Постоянно возникали трудности в понимании, куда идти, что нажимать, и что лифт с открытыми дверями не может перемещаться по станции. Но, наконец-то, дверь в командный зал открылась, и вошли они. Девять непонятных существ, передвигаясь на пяти конечностях, замотанные в лохмотья, одетые в какие-то примитивные скафандры с руками-щупальцами с присосками на концах. Когда они подошли ближе, Ра про себя прохрипел: "Боже, это же гидры". Вид настолько необычный, что он не знал, куда смотреть. Голова вся в пупырках. Глаза черные сетки, свист из дудки закладывал уши зеленые и противные, но главное не враги. Он еще какое-то время держал их под прицелом робота, готового выпустить заряд смертоносного лазера, но вскоре после близкого контакта стало понятно, что враждебности точно нет. «Большая у тебя машина». Прозвучал голос в голове с жестом, раскинув щупальца в разные стороны, один из них повернулся по сторонам. Да, досталось наследство. Ра тяжело выдохнул. Боль была невыносимой. Только вот сломалось все. Мы хорошие работники. Можем починить все, что угодно. Потому как стояли остальные и озирались по сторонам, Ра понял, что телепат только один среди них. «Времени мало. Я скоро покину этот мир. А вы без меня не сможете завести двигатели». Ра рассматривал с любопытством пришельцев, удивляясь морфологии. «Мне и самому нужна помощь. Нервные импульсы плохо проходят к конечностям». «С чего можно начать ремонт?» Понимая положение, спросил безымянный, задумчиво оглядывая командирский отсек. «Я даже не знаю. Медицинского робота почините». Он нажал на кнопку, и от медицинского отсека отделился киборг. «Вот, руки нет. Проблемы с электрикой и гидравлика полетела». «Заодно и посмотрим, что вы за мастера про себя подумал Ра». Контакт отнимал очень много сил. Надо постоянно быть сосредоточенным, чтобы сформировать образ, который должен быть понятен нечеловеческой форме разума. Работа закипела. Беспокойные гидры носились по кораблю, уберясь за все, что было сломано. Консультации требовались во всем. Постоянно подбегали старшие из бригадиров и спрашивали разрешения буквально по каждому вопросу. Наверное, так принято у них, но это и хорошо. Уже можно было в некоторых случаях просто кивать головой или вертеть в разные стороны. Все обучались непостижимой быстротой. Особенно забавляли маленькие гидры от роду недели, а уже с гаечным ключом бежали наперевес крутить гайки. Процесс восстановления корабля набирал фантастическую скорость. Понимание достигло подсознательного уровня. Как оказалось, девять безымянных предводителей своего вымирающего народа, планета после страшного экологического катаклизма, вызванного бесконтрольным размножением и необузданным потреблением, пришла в полную негодность для проживания. Моря стали безжизненными, поля пересохли, недра опустели. Основная масса этих существ погибла в битве за пропитание и чуть не уничтожила сама себя, погрязшая в каннибализме. Когда осталась совсем малая часть населения, великие безымянные сочинили кодекс, который четко регламентировал размножение и все принципы сообщества, но планету реанимировать уже не представлялось возможным. Спастись удалось на чудом сохранившейся космической лаборатории, где еле-еле в жутких условиях разместилось 50 особей. Корабль мечты как раз вовремя появился в непосредственной близости от их родной системы. На остатках топлива, рискуя всем, они сумели догнать дрейфующий крейсер. Работоспособность была поистине огромна. Поначалу Их всего было около 50 рабочих, но, размножаясь делением, количество их постоянно удваивалось. В скором времени это была уже армия подготовленных обученных инженеров. Они принесли свои невиданные до этого компьютерные технологии, успешно соединяли их с теми, что были на корабле. Старые и дремучие, на их взгляд, машины заменялись на передовую электронику. Светящиеся панели, огромные экраны, дистанционное управление, лампы сменились на микросхемы и чипы. Тумблеры на контактные датчики, кристаллы памяти соединились с электронными вычислительными компьютерами, медные провода по всей станции ушли на переплавку и заменились на оптические кабели из невиданного до этого пластика. Скорость обработки информации выросла в миллионы раз. РА в библиотеке Асуров Откопал древнейшие архаичные технологии. Это были схемы в виде пирамид, многофункциональные устройства с потоковым накоплением энергии. Высвободившаяся медь пошла на соединение новых, уникальных пирамидальных реакторов с передовыми технологиями гидры. Этот симбиоз выдал мощности, которые превзошли старые в десятки тысяч раз. Корабль ожил. С каждым днем преобразования удивляли Ра все больше. Он восхищался новым устройством, а к некоторым привыкал с трудом. Особенно тяжело давалось обучение работы с компьютерами. Он долго не мог понять, как так много информации умещается в этих маленьких приборах. Три огромные пирамиды засверкали отполированными гранями в лучах термоядерного реактора, накапливая в недрах энергию небывалой мощи. Корабль набирал силу, сопоставимую разве что с мощью сверхновой звезды. Гидры перерабатывали старые технологии, осваивали их и выдавали совершенно непостижимые результаты. Начался симбиоз по внедрению идей, которые ра приходили в голову сами собой. Он считывал информацию с мирового поля знаний. Несмотря на все усилия пришельцев, двигатели завести не удавалось. А нужна была только искра в процессе аннигиляции стартовых двигателей. Корабль вылетел за пределы и покинул галактику. Но случилось нечто, что заставило Ра по-новому посмотреть на все события, которые произошли в его жизни в прошлом. За пределом не было излучения, которое блокировало его телепатические возможности. Он стал... Настолько чист душой, что увидел весь бескрайний космос, все живые миры, о которых он даже не подозревал. Он видел ангелов и творцов, миры, о которых даже в легендах ничего не было сказано. Его сознание носилось в пространстве со скоростью мысли между галактиками. Он заглядывал в лица невиданных существ и читал образы всех живых, даже воздействовал на них. Осознав, что это почти конец его бренного пути, он связался с братьями. Сварог обладал таким же даром, как он, но значительно слабее. Теперь он мог спокойно умереть. Но прежде нужно связаться с пламенными ангелами, рассказать все, что случилось. И когда его конец будет близок, передать на землю Сварогу коды управления кораблем. Но как все сделать? В тот момент, когда казалось, что контакт близок, он почувствовал, что откуда-то веет холодом смерти по-настоящему. Все, что было до этого — детские игры. Было еще что-то в этой зловещей пустоте. Что-то неуловимое и жестокое. Где-то далеко, помимо тех демонов, которые коварно напали, пока они были в плеядах. Он обратил свой взор на мрачную туманность Андромеды. С противоположной стороны в галактику вошел объект. Черный, как пустота космоса. Злобный, как самый неистовый зверь. Огромный, как потухшая звезда, несущий смерть всем без исключения. Безжалостный разум, не знающий сострадания, преследующий только одну цель. уничтожение всех форм жизни. Он увидел образы погибших в бою архангелов, мысленно проник внутрь сферы, услышал там мольбы о помощи на всех языках вселенной. Это сборщик. Он шел от галактики к галактике, разрушая без колебания миры, уничтожая создателей и забирая самое ценное кристаллы мудрости, В каждой из галактик их было восемь. При помощи этих камней могли перемещаться архангелы по своей зоне ответственности, восстанавливать миры в случае катастроф, поддерживать порядок, баланс разумной жизни. Это камни Логоса, накопители знаний всех прожитых цивилизаций. Зло его не почувствовало. Но и проникнуть дальше и увидеть невиданных созданий – он тоже не смог. Теперь планы его резко поменялись. Архангелы были только в легендах гиперборейской цивилизации. Никто их не видел. Когда Ра узрел неистовое сражение и смерть тысяч легионов-архангелов, он понял свои заблуждения. Они реально существовали. И теперь нужно понять, что произошло в его родной галактике. В мифах и легендах говорилось о падшем ангеле, который развязал войну из-за расхождений во взглядах создателем об устройстве мира. Путем долгих медитаций, с осторожностью прощупывая всю галактику, читая мысли всех миров, рано шел место заточения падшего ангела. Это планета Сета, у гибнущей звезды Бетельгейза. Архангелы не пойдут на контакт. и никогда не освободят падшего. Но если не объединить все враждующие стороны, противостоять такому злу по отдельности будет невозможно. Ра разработал план, никого не посвящая в задуманное, использовать всех в темную, чтобы в итоге все сами поняли, даже если его не станет. Что только вместе можно противостоять такому агрессору. Только так можно остановить сборщика. Рас стал планомерно внедрять идеи в сознание враждующих. Он вселил мысль в голову падшего, что возможен побег, и начал постепенно передавать высокие технологии гидры по постройке корабля, который мог достичь туманности Андромеды. Зло добром не победить. Только через жертвы можно добиться задуманного. Так решил он. Осталось дело за малым. Починить корабль мечты и построить флот достойный уважения. На это уйдет время и бесчисленное количество ресурсов. Гидры помогут забрать их с планет, на которые в стародавние времена складировали еще асуры. Расчеты, сделанные современными чудо-машинами, показали, что сборщик подойдет к Млечному пути примерно через 14 тысяч лет. Как раз есть время, чтобы успеть осуществить задуманное. Сварок откликнулся на ментальный призыв Ра, но радость тут же сменилась печалью. То, что поведал ему старый друг, ввергло его в ужас. Те указания, которые Ра дал только ему, Сварог воспринял с пониманием. Он понял и согласился. После долгого обучения он наконец-то смог взять контроль над разумом у одного из безымянных, чтобы вести его по мирам и построить несокрушимый флот, который мог противостоять драконам в предстоящей войне.